денежного обращения мелкими безделушками по образованию он был историком искусства разряд у него был достаточно высокий сныр никогда не спрашивал какой но ввиду отсутствия соответствующей должности власти охотно отделались от забот выдав бене разрешение на мелкую торговлю старьем. под таким покрывалом бене многие годы промышлял диггерством одним из наиболее доходных нелегальных занятий. Снейр прекрасно понял ответ Диггера. "Вы не приняли заказ", оно одновременно уведомлял, что об этом больше не следует говорить по телефону. Последняя фраза им могли быть информации, где можно услышать запретную балладу, но с таким же успехом могли быть просто маскирующим трёпом для тех, кто подслушивал разговор. Снер взглянул на ключ.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 в одиночку не ходят и не так вежливы. Прошу, сказал он, приглядываясь к посетителю в свете падающем из окна кабины. Пришедший был немного старше снейера. Ему было что-нибудь, ему было что-то около пятидесяти. Он сел в кресло, не осматривая кабину, что тоже произвело на хозяина хорошее впечатление. Я, сотрудник администрации,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 скажем, в правлении агломерации. так вот, зная определённое ваше достоинство, в особенности же ваш высокий разряд. У меня четверка. Холодно заметил Снер. Прошу выслушать до конца. Терпеливо улыбнулся чиновник из правления. Мы знаем, что вы нулевик. к тому же не из рядовых. Нам известно несколько нулевиков, которые лишь вам обязаны своим разрядом и положением.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 тот с каменным лицом бросил на него изучающий взгляд. Одним словом, мы предлагаем вам работу на должности, соответствующей четвёрке. Однако, с вознаграждением в желтых пунктах, как было принято говорить по штатному расписанию. Ну, чтобы компенсировать убытки, которые вы понесёте, дав согласие на такую работу, мы, кроме того, намерены дополнительно выплачивать вам средний ежемесячный размер ваших доходов. От хмм, теперешней деятельности. «Четыреста жёлтых месяц буркнул Снейр как бы про себя. Ну, скажем, пятьсот», – усмехнулся посетитель. Если же вам понравится сотрудничество с нами, вы сможете получать ещё и дополнительные блага. А другие занятия? Я должен буду их прекратить? Чего ради? Нас интересует только то время, за которое мы платим.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 Все должно быть сделано скрытно, с соблюдением обычной процедуры. Отдел трудоустройства должен направить туда истинного четверяка. Нолевиком нам постоянно недостаёт, тем более таких, как вы, закамуфлированных. А среди этих ученых попадаются всякие. Порой трудно установить, кто настоящий, а кто реализованный. Необходимо смотреть им на руки.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 Стер, конечно, прекрасно знал, что как это ни печально, но в Аргаланде, в принципе, невозможно никуда убежать. ибо рано или поздно, человек вынужден будет подойти к какому-либо автомату, воткнуть ключ в прорезь и тем самым раскрыть свое теперешнее местоположение. Однако, лестничная клетка была для него местом, где человек находится между двумя контролируемыми пунктами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 по две ступеньки. Нулевики исправления прекрасно знают, что на многих важных должностях работают учтенные, подрезерованные люди, но прикидывается будто верят в их разряд. Так что если весь Арголанд фарс, в котором участвуют все его жители, то для кого дьявольщина в таком случае разыгрывается это представление? И еще не спустившись в холл,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 старательно укрыт, сныр все явственнее ощущал потребность отыскать этот ключ, чтобы пополнить свои знания об окружающей действительности. Его раздражали непонятные намеки, неясные иносказания анекдотов, злило то, что используя свои способности исключительно ради того, чтобы извлекать благо из объективно существующей ситуации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 подтвердить свои возможности, посвятив себя познанию истины. Окружение нулевиков, связанных с правлением, могло быть очень полезным, а возможно и просто необходимым для достижения этой цели. За стеклянными дверями ресторанного зала, куда он заглянул в поисках Алисы, он заметил знакомую лысину Прона, окруженного хороводом размалёных девиц. Откуда он берет пункты на такую жизнь?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 Дансинги. У ро сегодня не было охоты на шумное сборище веселящихся людей. Хотелось сесть и спокойно подумать, либо поговорить с кем-нибудь, кому можно было бы довериться. Посещение нулевика исправления сплелось в его воображении с личностью Алисы. Отбросив веру в её вещие способности, приходилось принять, что она знала планы правления. Проще всего было бы считать, что она сознательно или преднамеренно участвовала в цепи событий, разыгранных специально для Снейра. Однако если организаторы дела хорошо знали свойства его натуры, то не могли не знать и о его скептическом отношении к ворожбе и предсказаниям. Снейр, например, никогда не пользовался столь популярным в Арголанде автоматами, выдающими гороскопы.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 пластиковых корзин самую большую и двигаясь вдоль полок, наполнил ее до краев. Подольше задержался у небольшого автомата, искушающего цветастыми коробочками со сладостями и пачками жевательной резинки. Улыбнулся своим воспоминанием, долго выбирая нужную кнопку. Спрятал в карман полученную пачку, положил в сумку на пульт и сунул ключ в кассовый автомат. Сумма, показанная кассой,